Глава 27. Тапок настороженно огляделся. Пока было тихо, в ангаре они успешно разобрались с охраной. Благо, там было их всего ничего, да еще и обычные люди. Встречая их киберы и все так легко, быстро вряд ли бы закончилось. Более того, на всей станции, скорее всего, включилась бы тревога, и тогда к отсеку связистов пришлось бы прорываться с боем. Но пока все было тихо. В коридоре было пустынно, и охраны не видать. Тапок толкнул пленного вперед, шагнул следом, но и остальные двинулись за ним. Теперь каждый шаг приближал их к цели, к шансу сбежать с пекла. — Это бесполезно! — вновь завел свою шарманку Биркин. «Вы совсем с ума сошли? Вы хоть понимаете, что вам это все не поможет? Что вы хотите сделать? Позвать на помощь ВКС?» «Именно так», — ответил Тапок, понимая, что скрывать свои планы от пленника не нужно. Тем более он сам их издал чуть ранее. «ВКС!» — снова начал сокрушаться Биркин. «Какие же идиоты!» Он тяжело вздохнул боже мой я думал что вы знаете что делаете думал понимаете в какой ситуация вы вы авантюристы он вдруг расхохотался что смешного рявкнул тапок о много чего ответил биркин Он как-то незаметно преобразился из испуганного пленника в человека, которым был ранее, уверенного в себе властного. Это начало проявляться не только в его внешнем виде, но даже в голосе. Он явно начал чувствовать себя хозяином положения. — Для начала то, что вы без пяти минут трупы. — Ты тоже, — буркнул бес, шедший чуть позади. — Вздумай ты, что-то эдакое выкинуть и... «Боже упаси!» — хохотнул Биркин. «Делайте, что хотите. Вам нужен отсек связи. Не вопрос, пойдемте. И не волнуйтесь, если нам встретятся охранники, я вам даже помогу». Тапок обменялся с Миком недоуменными взглядами. «Вы вообще не можете вообразить, где мы находимся!» — меж тем продолжил Биркин вы хоть представляете как далеко отсюда до человеческих миров и насколько далеко заинтересовалась юси мы в самом сердце анклава чужих заявил биркин далеко от линии соприкосновения от всех связей для вас совершенно бесполезен вы не то что с вкс а вообще ни с кем не свяжетесь кроме патрульных кораблей робот экс «О, господи, какие же вы идиоты! Поверить не могу, что все это вы затеяли, чтобы отправить сообщение, сообщение в никуда!» «Мы все же попробуем», — буркнул Тапок. «Да без проблем», — продолжал веселиться Биркин. «Я вам скажу больше. уведомление о том, что я на станции, поисковые группы получили, а значит, будут здесь через пятнадцать минут максимум». «Если поторопитесь, то можете успеть отправить свое сообщение и убраться со станции. Обещаю, даже охотников за вами отправлять не будут. Возвращайтесь на пекло и...» «Мы не собираемся возвращаться на пекло», — перебил его Полос. «Мы свалим отсюда и вернемся». «Куда ты вернешься?» Виркин даже остановился и с ехидной улыбкой уставился на Полоса. «Ты не понял, что я сказал? До человеческих миров! До чего там? До границы территории чужих отсюда полсотни гиперпереходов! А на станции нет кораблей, способных без дозаправки и подзарядки пройти такую дистанцию! Куда вы свалите?» «Давай, шевелись!» — подтолкнул его тапок. «Окей, окей, как скажете!» Легко согласился Биркин, развернулся и вновь пошагал по коридору. «Делайте, как считаете нужным. Не буду спорить, не буду мешать». На очередном перекрестке на них чуть ли не налетел молодой человек в белом халате. «Профессор? Профессор Биркин!» Тапок скинул было оружие, как и все остальные, но увидев, что это всего лишь тщедушный лаборант, стрелять не стал. «Профессор, как я рад, что вы вернулись! Вы не поверите!» Он запнулся, увидев Биркина в окружении каких-то странных личностей. «Не волнуйтесь, Грегор, это мои новые помощники», — успокоил его Биркин. «И давайте с вашим вопросом чуть позже, пока я очень занят». «Но нет, профессор», — возмутился Грегор, — «вы не представляете, насколько это важно!» Тапок вновь нащупал рукоятку пистолета, которую только что убрал в кобуру. Не хватало еще тут этого придурка, который их задерживает ради какой-то научной дуристики. — Сказано же тебе, уйди с дороги, профессор занят! — рявкнул он лаборанту. — Вы не понимаете, мы принимаем сигнал с очередного ТТП, и приемник передвигается. — Что? — профессор удивленно уставился на него. — Как это... «Передвигается». «Координаты меняются», — пояснил лаборант. «Более того, у него небольшая мощность и идентификатор. Похоже, какая-то старая модель». «И где же этот ТПП?» — спросил Биркин. «Фронтир, сектор Амеды. Я проверил. Там нет обитаемых миров, хотя старатели там бывают и...» «Ну, хватит», — тапок оттолкнул лаборанта. «Все это потом. У нас с профессором важное дело». «Стоп!» — голос Мика прозвучал прямо-таки повелительно. Тапок удивленно уставился на него. «Видите нас в лабораторию ТПП, Грегор?» — приказал вдруг Мик. «Ты чего делаешь?» — возмутился Тапок. «Мы ведь собирались...» «Просто поверь мне...» — успокоил его Мик. «Так надо...» «Черт...» — прошипел Тапок. «Ладно, идем...» «Зачем?» Тут уже настала очередь удивляться Биркину. «Двигайся!» – прошипел ему на ухо Тапак. но ну, а Грегор, совершенно этого не заметивший, просиял и побежал впереди, показывая дорогу. Когда миг поравнялся с Тапком, то вновь злобно зыркнул на него и спросил. «Какого хрена ты весь наш план пустил коту под хвост? Просто есть идея получше. Получше, чем что?» «Я думаю, что Биркин прав», — вздохнул миг. «Думаю, пекло находится у черта на куличках, и с ВКС мы не свяжемся». «А раньше ты об этом не мог подумать?» «Я думал, и никакого другого пути, кроме как попытаться связаться с ВКС, так придумать и не смог». «Тогда какого хрена мы идем за этим задротом, а не в отсек связи?» «Ты слышал, что он сказал? Где-то во фронтире есть ТПП, которым можно воспользоваться и...» «Что еще за ТПП?» «Это устройство, с помощью которого можно создавать всполохи», — пояснил Мик. «Ты-то ты откуда об этом знаешь?» «Беркин все выложил. И что с того, чем этот ТПП нам поможет?» «Мы можем попытаться отправить не сообщение, а... человека». Закончил свою мысль Мик. А уже он сможет связаться с ВКС и передать им куда больше информации, чем если бы мы воспользовались дальней связью. Эти ТПП — наш шанс, Тапок. «Черт знает что!» — вздохнул Тапок. «Ты задумал какую-то авантюру. Мы тут просто подохнем». «Весь наш план — большая авантюра», — пожал плечами Мик. «Угу, но ты еще импровизировать умудряешься», — хмыкнул Тапак. В самой лаборатории, где помимо приведшего их сюда Грегора, было еще пятеро лаборантов, все было загромождено всевозможной аппаратурой, хаотично мигающей индикаторами, жужжащей, пеликающей Тапак просто растерялся во всей этой какофонии Провели предварительную синхронизацию, и на той стороне приемник готов к работе. Закончил свою длинную речь Грегор. Удивительно. Совершенно забывшая о команде налетчиков, прибывших вместе с ним, Биркин рассматривал на экране файл с отчетом. Устройство на той стороне не наше, но оно работает на той же частоте и триангулирует все потоковые данные. Отправьте что-то на ту сторону. Приказал друг Мик. «Что?» Биркин поднял на него удивленные глаза, явно совершенно забыв о том, что он здесь не только со своими лаборантами. «Отправьте туда что-то, любую вещь», повторил Мик. «Вещи не получится встрял Грегор. «Сингулярность на данный момент не соответствует минимальному порогу и неорганически. Нужен кто-то живой», перебил его Мик. «Ну...» «Да, нужна органика», – кивнул Грегор. Мик оглянулся, осматривая всех присутствующих. «Бес». «Что?» «Нет, даже не думай», – хмыкнул тот. «Не ты, нужен твой пес». «Забудь об этом», – отрезал бес. «Послушай». Мик подошел к нему вплотную и понизил голос. «Нужно провести тест. Если все пройдет хорошо, все мы можем пройти на ту сторону. Мы окажемся далеко от пекла, понимаешь? Мы будем в безопасности». без несколько секунд глядел ему прямо в глаза. «Нет, я не спрашиваю разрешения», — заявил вдруг Мик. Лицо беса перекосило злостью, его рука скользнула к оружию, но Мик успел раньше. Его пистолет уперся в бок беса, и тут же на руке сомкнулись мощные челюсти, заставляя разжать пальцы, а снизу в ногах раздалось злобное рычание. «Стоп, стоп, стоп!» — между двумя бойцами влез Алькарон. «Перестаньте, горячие парни! Мик, ты перегибаешь! Бес, отзови собак!» «Или что?» — прошипел бес. «Эта сволочь нам врет с самого начала, использует нас!» «Послушай», – устало повторил Мик, – «ничего с твоим псом не случится. Он просто пройдет портал и окажется на той стороне. Так же, как в свое время оказался здесь, на пекле. Я точно это знаю». «Откуда?» «Просто доверься мне» и что там на той стороне а что если это какая то пустынная планета что если там никого нет и мы оказавшись там застрянем вместе еще худшим чем пекло?» не застрянем покачал головой миг ты же слышал что большеголовые говорили точка приема двигается это корабль корабль удивленно переспросил бес миг просто кивнул нужно проверить как работает сполох и затем все мы уйдем туда Тапок не вмешивался, просто подошел и положил руку на плечо беса. «Решать тебе, но если вдруг что-то не так, у собаки больше шансов там. Или Ари, или ты, или я. Вера все еще слабо заставлять кого-то еще». Тапок покачал головой. «Решайся сам, даже если никто из нас не сможет последовать за псом. Хотя бы он окажется среди нормальных людей в безопасности». «Как же? Откуда тебе знать, кому он попадет?» На эту тапку было ответить нечего. Он просто глядел на беса, ожидая, когда тот на что-то решится. Бес еще несколько секунд сверлил Мика взглядом, а затем отозвал собак. С неохотой те выполнили команду и замерли, глядя на хозяина. Тот присел, обнял псов и принялся их гладить. Продолжалось это всего несколько секунд, после чего бес резко поднялся, повернулся к Мику и бросил. «Ладно, черт тебя дери. С Ари все будет нормально, я тебе это гарантирую», — заявил Мик. «Делайте, пока я не передумал». Лаборанты, увлеченные предстоящим экспериментом, забыли обо всем на свете, даже никаких вопросов задавать не стали. Да и Биркин, явно одержимый тайной неизвестно где находящегося ТПП, совершенно забыл о том, что он все еще пленник, и усердно раздавал команды и своим лаборантам, и людям из команды тапка говорил, что те должны сделать, зачем должны следить. без же завел собаку в прозрачный куб, стоящий по центру лаборатории, присел рядом и принялся гладить животное по голове, что-то объясняя. Ари лизнула хозяина в нос, и тот обнял ее, зарывшись лицом в шерсть на шее. «Ну, хватит уже! Выходите!» — поторопил его Биркин. Бес со вздохом поднялся на ноги, приказал псу оставаться на месте и вышел из куба. Загудело оборудование. В центре куба, на высоте около метра, появилась яркая зеленая искра, от которой в разные стороны, разбиваясь о стены куба, начали исходить волны или, скорее, сферы. Они расходились все быстрее и быстрее, источались искры все чаще и чаще, а затем в кубе ярко вспыхнуло. Когда все, отойдя от вспышки, вновь уставились на куб, там было пусто. «Получилось? Все прошло нормально?» Занервничал бес. «Все в порядке. Пес, судя по датчикам, уже на той стороне», заявил один из лаборантов. В этот момент под потолком вспыхнули тревожные лампы, натужно заорала сирена. «Это еще что?» – удивился Грегор, глядя на мигающие лампы. «Проблемы», – ответил ему Мик. «Для вас и для нас». «Что это значит?» Непонимающий уставился на него Грегор, но Мик уже повернулся к тапку. «Похоже, нас засекли. Скоро сюда начнет ломиться охрана». «Как долго нам нужно продержаться?» — осведомился тапок. «Не знаю», — вздохнул Мик. «То, что собака переместилась на ту сторону, это хорошо, но что там, мы так и не знаем». В этот момент лабораторию вновь накрыло яркой вспышкой, а когда все проморгались, один из лаборантов восторженно заорал «Смотрите!». Он показывал пальцем на куб, внутри которого в самом центре стояла самая обычная банка пива. Бес рванул к кубу, открыл дверь и заскочил внутрь. Он схватил банку и вместе с ней выскочил наружу, и банку у него тут же забрал тапок. — Черт подери! — пробасил он довольно. — Нормальное пиво! — Э, черт! — Что? — насторожился бес. — Просроченное, причем на несколько лет. — Дай сюда. Мик подскочил к тапку и отобрал у него банку, развернул ее, рассматривая дату пригодности. «Хм, действительно, но банка не выглядит старой, не запылилась, не...» «Ты на вкус отличная!» Тут он вдруг замолчал, о чем-то судорожно размышляя. Тем временем ученые суетились вокруг своих устройств. «Что с показателями?» — заорал Биркин. «Полная синхронизация!» Метнувшись к своему терминалу, Грегор едва взглянул на экран. «Канал установлен и стабилен!» «И что это значит?» – нахмурился Тапок. лицо Мика растянулась в довольной улыбке, и он сказал. «Это значит, глубоко уважаемый Тапок, что сейчас мы, все прямо сейчас, сможем попрощаться с пеклом. Пора домой!» Конец третьей книги. Текст читал Иван Николаев.